Ты можешь выдержать. Зачем спрашивать, почему? Ну и что мне делать? Доказательство существования Солнца — само Солнце. Если тебе нужны доказательства, не отворачивайся от него, — сказал Софи. Спасибо. Так стало намного понятнее. Не ожесточай свое сердце. Помни, нельзя взять более, чем есть. Но не взять то, что есть, значит потерять право на следующий шанс, следующую попытку. Я задумался над этими словами. Это действительно похоже на правду. Мы часто отказываемся от предложений судьбы, ожидая чего-то большего в будущем. Но, такая странность, судьба больше не торопится к нам со своими предложениями. И неважно, почему ты отказался из страха или по прихоти. Она не заходит в твой дом дважды. Впрочем, этот суфий — уже третье предупреждение. Сначала астролог, потом старцы, теперь суфий. Хорошо, — сказал я, — буду искать. Мой духовный учитель Баязит говорил мне, «Тридцать лет я искал Бога, но когда я узрел истину, то оказалось, что искателем был Бог, а искомым — я». «Доверься тому, что будет сказано. Проблема в твоем сопротивлении. Ты хочешь сделать все сам, взять ситуацию под контроль. Но если даже я, простой смертный, могу взять и лишить тебя контроля над ситуацией, как можешь ты желать контролировать промысел?» И не успел я подумать над этими его словами, как Суфи взял уже с подноса свой колокольчик и звякнул им. Двери распахнулись, И я снова увидел темноту, надетой на меня повязки. На сей раз рот мне завязывать не стали. Погрузили в машину, и прежде чем дверь захлопнулась, я снова услышал Суфия. «Данила! Этот мир — гора, а наши поступки-выкрики, эхо от выкриков всегда возвращается к нам». Щелчок дверного замка, и машина рванула с места. Данила замолчал. Было видно, что этот рассказ дается ему нелегко. Казалось, что он словно бы исповедуется передо мной. Но в чем? Почему? Какой грех на нем? Зачем он указывает все эти подробности? Но спросить его об этом я не решался, и я продолжал слушать, чувствуя, что скоро мы подойдем к самому главному. Меня выгрузили на том же месте, где и забрали. Тогда мои похитители не поздоровались, сейчас же они не попрощались. И я огляделся по сторонам. Река по-прежнему неспешно несла свои воды, а над ней чуть поодаль все так же возвышался Иоанновский монастырь. Вечерело. И куда мне теперь идти? Что делать?» Я был в растерянности. Все случившееся со мной за эти сутки казалось каким-то дурным сном. Еще вчера я бы не поверил ничему, что произошло со мной за этот день. Надо пойти домой и хорошенько выспаться, решил я, и пошел в направлении дома. Я шел, не видя дороги, не чувствуя ног. То мне хотелось что-нибудь сделать, то я, напротив, превращался в тревожное ожидание». Потом я смотрел по сторонам, думая, что сейчас какой-нибудь человек подойдет ко мне и скажет «делай то-то и то-то». В какой-то момент я начинал думать, что схожу с ума, что пить надо меньше и вообще, что я верю каким-то полоумным.